13. -е. Мы с Дарлой немного прошлись по парку. Она, конечно, хотела узнать, что случилось, и я сказал, что сцепился с парнем в кофейне из-за ерунды. Дарла мне не поверила, но спорить не стала. Когда я сказал, что хочу погулять в одиночестве, а потом доберусь до дома на автобусе, она решительно воспротивилась и заявила, что довезёт меня до дома, а там я уже могу делать что хочу. Я поблагодарил, но сказал, что у меня сейчас совершенно нет сил поддерживать разговор и тем более объяснять, что произошло в кофейне. В конце концов, Дарла сдалась, взяв с меня слово, что я не наделаю глупостей и обязательно позвоню, как только доберусь. А если через 2 часа от меня не будет новостей, она всё расскажет Марку. Спору нету унизительно, но если подумать, разумно. Я люблю тебя, Джон, сказала Дарла на прощание. и верю тебе. Я улыбнулся и помахал ей рукой. Дарла уехала, а я побрёл куда глаза глядят по улочкам Линденхиля, который знал как свой родной город. Велел себе не думать о случившемся, но вновь и вновь возвращался мыслями к стычке в фабрицу. Если нельзя доверять собственной памяти и собственному рассудку, чему вообще верить? Я сам не заметил, как добрёл до внушительного здания, в котором размещался офис Meditech. В своё время Марк и его партнёр Ян Мартинс за бесценок выкупили давно закрытый военный завод и вложили сэкономленные деньги в ремонт и оборудование. В результате из заброшенного строения получился современный научный центр. Охранник в будке у входа смирил меня взглядом и тут же вернулся к своим делам. Я побродил вокруг офиса минут двадцать, размышляя, не зайти ли к Марку, чтобы все ему рассказать, и заранее зная, что не стану этого делать. Что ты ему скажешь? Что он с самого начала был прав? Я погулял еще полчаса и зашел в винный магазин. В Карнивал Фоллс мне спиртное не продавали, но в Линдон-Хилле сохранять инкогнито было куда легче. Меня охватило почти забытое головокружительное чувство. Алкоголик, покупающий выпивку, как бы зависает над бездной, над дном, который ждёт его самый жуткий кошмар. Ты прекрасно осознаёшь, что делаешь. Ходишь между полками, разглядываешь бутылки, берёшь одну из них за горлышко, отсчитываешь шаги до кассы. Каждое движение оставляет в твоём сознании глубокую борозду, словно плуг во влажной земле. И ты знаешь, что пути назад нет. Алкоголизм, как гигантский шар, покатиться не остановишь. Из Линденхилла я уехал на автобусе с двумя бутылками водки в бумажном пакете. Я пытался остановить свой шар, мог избавиться от бутылок в любой момент, но всё же привёз их домой. Уже на пороге подумал, что вовсе не обязан нести водку в гостиную, ведь пакет можно оставить в машине. Можно. Я сунул пакет под сиденье Хонды. В углу веранды стоял розовый стульчик Дженни. Она сидела на нём, когда гостила у меня. К стульчику прилагался столик, но он был слишком громоздким, и я держал его в гараже. У тебя хватит воли выбросить бутылки, пообещал я себе. Чуть позже. Пару часов прошла в бесцельном хождении по дому. Обычно мне становилось легче от прогулки в лесу. Бродя по знакомым тропинкам, раздвигая руками ветки деревьев и слушая пение птиц, я будто возвращался в детство. Я стал собираться, но в последний момент передумал. Припаркованная во дворе Honda таила в себе опасность. Я почему-то вспомнил фильм про женщину с ребёнком, которым пришлось прятаться в машине от бешеного самбернара. Мной начало владействовать соблазн вытащить из-под сиденья бутылки и выпить их в лесу. Да и какой смысл себя обманывать? Не выпил сегодня, так выпью завтра. Но завтра мне предстояло ехать к Дженни. По крайней мере, я обещал Трише, что приеду. И чтобы снова не облажаться, надо любой ценой остаться трезвым. А чтобы быть трезвым завтра, рассудил я, с бутылками нужно расправиться до захода солнца. Я вышел из дома. Телефон зазвонил, когда я открывал машину. звонил Росс. Мой друг всегда появлялся вовремя. Однажды Росс вытащил меня из-под колёс поезда, так что я вполне мог считать его своим ангелом-хранителем. Я застыл, уставившись на собственную руку, будто на ней разрослась чудовищная опухоль. Потом отпустил дверь Хонды, и она захлопнулась с резким хлопком, потревожившим лесную тишину. Я вернулся в дом и написал Дарли, что доехал без приключений и чувствую себя неплохо. Тогда мне и вправду казалось, что демоны повержены. На утро я заберу Дженни, поведу её гулять и ничего не испорчу. Я был настроен как никогда решительно.